9:45. Сядь, кивнул я Томми. Он сел напротив. Слушай и проверяй меня. На лице его мелькнуло недоумение. У нас отсюда только два выхода. В полицию в качестве обвиняемых, начала я. Обвиняемых в чём? Томми оскорблённо вздвинул брови. Я не виноват в смерти матери. Я не сделал ничего. Я пожала плечами. Начнём с нарушения закона инфекционной безопасности. Томми не выразил желания продолжать. Я смотрела в его зелёные глаза, но ничего не могла прочесть. Глаза точно затворились, скрывая то, что Томми не хотел мне показывать. А второй выход тоже в полицию. В полицию. Да, в качестве обвинителей. Но сначала мы сами должны понять, что произошло. Глаза Томми распахнулись, и всё же ощущение, будто он решил что-то скрыть от всех, в том числе и от меня, не исчезло. Ты мне не веришь, огорчилась я. Томми скорчил гримасу: "Не говори ерунды", но энергичных возражений я не дождалась. "Грета мертва, и это не самоубийство. Мы не можем этого утверждать". отозвался он. Предварительный диагноз менингит. Я собиралась было сказать, заразиться менингитом можно от кролика, а кролик вот ведь совпадение, исчез одновременно со смертью Греты. Но не сказала, повторила только: "Ты мне не веришь. Дело не в тебе. Я просто пытаюсь смотреть на голые факты, анализировать информацию". Я вздохнула. Учитель. Он и здесь им оставался. Ладно, валяй, давай исходите из фактов. Мне не давало покоя это новые странные выражения его глаз. Но что мне было делать? Я лгала ему, когда говорила, будто у нас два выхода. Выход у нас был один. И двигаться к нему мне приходилось осторожно. Я всё спрашивала Томми: "Ты мне веришь?" А вопрос надо было ставить по-другому: "Верю ли ему я?" Я этого уже не знала. Что случилось? Может, чувство, которое толкнуло нас навстречу друг другу, также внезапно дало поворот? Может, любовь вообще такая. Итак, учительским тоном напомнил Томми. Мне этот тон совсем не нравился, но я кивнула. Итак, в понедельник утром твоя мать находится мёртвой. А накануне Грэти звонит моя коллега Лена и уговаривается о беседе с ней, как со свидетельницей по делу о самоубийстве главы фармакопеи Кетеван. Это отражено у Лены в протоколе. Томми не кивал. Он смотрел перед собой. В никуда. Меня это нервировало. Томми? Взгляд Томми, всё такой же отстранённый, медленно переместился на моё лицо. Да-да, говори. «Ты вообще меня слушаешь?» Теперь Томми взглянул удивлённо. «Я слушаю и думаю одновременно». «Так, значит, твоя коллега собиралась допрашивать маму по делу о смерти Кете-Ван?» «По делу о самоубийстве Кете-Ван?» «Причина смерти сомнений не вызывает, она спрыгнула с балкона. Твоя мать была последней, кто с ней говорил». Твоя коллега Лена считала, что моя мать могла убить Кетаван. Я уставилась на него. Я не это имела в виду. Мне даже в голову не пришло. А Лена? В её файлах я никаких намёков на это не нашла. Мы оба помолчали. Лена могла ведь держать свои подозрения при себе. А если она не хотела спешить с выводами, но подозревала маму и дала ей это понять? Теперь мы оба смотрели в пол. «Это одна из версий», — заметила я. Томми кивнул. «Возможен и другой вариант. Самоубийство Кет Иван просто совпало с маминым визитом». «Жерновато для совпадения. Прости. Грета была твоей матерью, она любила и защищала тебя, но для других она была очень жёстким человеком, сильным и непримиримым политическим противником». Он молчал, заговорил после паузы. «А что обнаружила твоя коллега? У Кит-Иван были причины покончить с собой?» «Пойми, Кит-Иван не выпила таблетки, не вскрыла вены, не повесилась. Она спрыгнула с балкона». «И что?» Ее поступок был импульсивным, паническим. Так поступают самоубийцы, принимая решение внезапно. Оборвать всё одним ударом это побег в смерть. Томми пошевелил рукой, точно отвёл от лица мои слова, как невидимую паутину. Да, глухо сказал он. Мама могла быть жестокой с людьми, если считала, что они поступают вразрез с её принципами. Но чтобы довести человека до самоубийства, она же не монстр. Бывают монстры, которые сражаются на стороне справедливости. «Считаешь, есть разница?» Я не ответила. «А что известно о Кит-Иван?» -э Томми опять перешел на учительский тон. «Мой телефон плавает в сортире», — попыталась пошутить я. Попытка оказалась, прямо скажем, неудачной. «А то бы я тебе показала ряд клёвых картинок». Кит-Иван -э спонсировала ультраправую партию. Томми поморщился. «Да», — кивнула я. тех самых оголтелых дур, которые досаждали твоей матери. Но он и от этого отмахнулся. Откуда у Киты Ванна это деньги? Высокий пост? Бизнес? Она глава фармакопеи. Ну уж красную букву «Ф» на шприцах с вакциной ты, конечно, видел не раз. Томми уставился на меня. Это их вакцина. Ну да, я тоже никогда над этим не задумывалась. Вакцина и вакцина. С детства все привыкли. Эта лохудра Белла уверяла, что Кит-Иван считала Гретту параноидальной истеричкой. Вот что не дает мне покоя. «Почему? Грета? Истеричка? Ты считаешь, ее можно назвать истеричкой?» Он не спешил отвечать. «Ты ее лучше других знаешь, Томми. Моя мать...» словно с трудом вытолкнул слова Томми, порой могла показаться одержимой. Да, поэтому я и считаю, что Кит Иван поняла, что приперта к стенке, без возможности компромисса. Но что Грета ей сказала? Что? И при чем здесь кролик? Кто его унес? Кто взял камеру? Почему? Как ни крути, а все сводится к этим вопросам. Думаю, поэтому меня и выкинули с работы. Когда стали расследовать смерть твоей матери и поняли, что всё упирается в пропавшего кролика. Возможны и другая версия, сказал Томми. Какая? Ни что не связано ни с чем. Цепсов падений. Я выдохнула. Фух. Спасибо. Облегчил дело. Я просто стараюсь смотреть на известные тебе факты под разными углами. Это тебе неприятно резануло мой слух. А тебе? Что известно тебе, Томми, что маму страшно волновал Мемо? Она ничего не говорила про Кит Иван. Если бы её заботила Кит Иван, я бы это знал, но маму заботил Мемо. Это выдра Белла из радикальной партии, размышлял я вслух, тоже упоминала Мемо, когда назвала Грэту истеричкой. приводила мемо, как пример её паранойи. Почему? Вот и я спрашиваю, почему? Что параноидального в идее создать цифровой мемориал? Но мемориал никак не связан с Ки Taiwan или с какими-то другими отдельными людьми. В мемо есть что-то ещё, что-то более важное. Мы смотрели друг другу в глаза. Это может быть связано с фармакопеей. Опять не понимаю, что такое это, которое, может быть, связано с фармакопеей. Смерть Греты, смерть Кэтиван, пропажа кролика. Как только речь заходит об усилиях героини мыслить как следователь, текст становится абсолютно невнятным и, соответственно, не поддаётся редактуре, уточнила я. С вакцинацией, например. И почувствовала, как у меня защекотало под языком. Я сглотнула горечь во рту, перед глазами роились чёрные мушки. Кровь прилила к лицу. Тепло, теплее, ещё теплее. Томми, нам нужен телефон или компьютер. У меня есть идея, но её надо проверить. Что? Что тебе пришло в голову? Это очень срочно. Даже если я включу телефон, здесь он работать не будет. «Нам нужно выйти наружу, но пользоваться телефоном нельзя, нас сразу же засекут. Скажи, что ты придумала». Я покачала головой, потерла виски, задумалась. Меня тошнило. От голода, от запаха сырости, от сосущей боли в желудке. Мотнув головой, я отбросила все это в сторону. Но не до того. Девочки не плачут. «Давай я схожу и проверю, на месте ли телефон паука», — предложил Томми. Если он всё ещё там, в ячейке, мы сможем войти в сеть через него. Если зарядка ещё жива, подумала Ян, но вслух не сказала, просто кивнула. Я сидела и смотрела на Томми, на его лицо, на крапинки, темнеющие на радужке глаз. Какое у него красивое ухо, прямо произведение искусства, как будто великий скульптор его вырезал. И как изящно и небрежно томи заправляет за ухо чёрную прядь. И этот высокий мраморный лоб, и треугольные скулы, и крохотный перламутровый шрам, и зелёный взгляд, такой надменный иногда, что даже страшно. Мне надо запомнить томи таким, как сейчас, запомнить навсегда. Отчего мне кажется, что я никогда больше не смогу его вот так подробно разглядывать, так им любоваться. Никогда прежде не задумывалась, что любоваться от слова любить. Ада. Что? О чём ты думаешь? Думаю, что мы сейчас перейдём какую-то границу. И что там, в мире за этой границей, нам может совсем не понравиться. Может, и нас вместе там уже не будет. Мне хотелось подольше побыть здесь, сейчас, в мгновении. который, как известно, не остановить. Но какая-то сила волокла меня дальше, независимо от моего желания. Томми взял меня за руку. Ада. Я надеялась, что сейчас он скажет: "Я люблю тебя, не волнуйся, мы будем вместе всегда". Но он сказал: "Жди меня тут". Я кивнула. Томи взял со стола ключ, у двери обернулся, как-то странно на меня взглянул. Почему мне всё время кажется, что его глаза стали чужими? Вышел. Прошло несколько минут, Томи не возвращался. Быть может, нашёл телефон паука или убедился, что его там уже нет, и решил подняться наружу, вдохнуть свежего воздуха. Я бы и сама с радостью подышала, в норе воздух был спёртый, тяжёлый. Томми? осторожно позвала я. Тишина была полной. Я уже знала, что Томми за дверью нет. Щеки мои загорелись. Я уцепилась за страх, как за надежду, с ним что-то случилось? Подошла к двери, дёрнула, она не поддалась. Что за дела? Дёрнула сильнее. Дверь была заперта снаружи. У меня перехватило дыхание. Я тупо рвала на себя дверь, по лбу и по спине катился пот. Наконец, выпустила дверную ручку и захохотала. Прямо пополам согнулась. «Томми меня запер!» Я упала на грязный матрас, стараясь справиться с накатывающей панической атакой и выбросить из головы жуткие мысли. Вдыхала и выдыхала на счет три. «Ну ты и дура!» Первоапрельская дура. Это помогло. Паника немного отступила, дыхание выровнялось. Теперь надо собраться с мыслями. Дверь заперта. Как и почему это произошло, не так уж и важно. Сидеть и ждать страшнее всего. Кто бы сюда ни вернулся, этот человек едва ли желает мне добра. Уж это для меня очевидно. Я повертела головой, Голые стены, окон нет, на потолке решётка вентиляции. Пододвинула колченогий стол, поставила на него шаткий стул, забралась, балансируя, решётку вынула легко, сунула в отверстие голову, готовая к смарадному запаху, но труба оказалась на удивление чистой. Значит, ведёт во вполне обычное здание. Можно сидеть и ждать, что вернётся Томми и всё объяснит, как делал уже не раз. Но зачем? «Что еще он может мне сказать?» Теперь мне казалось, что от его прикосновений на мне остались липкие следы, как от проползшего по телу слезняка. Я оттолкнулась обеими ногами от стула и забросила тело в лаз вентиляции. К лаустрофобии я не страдаю. Не то в этих железных стенках, сдавливающих плечи, на меня бы непременно накатила истерика. Быстро поползла вперёд, опираясь на локти и колени. Многие животные обладают системой ориентирования, они чувствуют электромагнитное поле Земли. Человек к таким животным увы не относится. Мне элементарно повезло. Сквозь очередную решётку в потолке пробивался свет. Попробовала заглянуть, чтобы понять, куда она выводит, но ничего не увидела. Толкнула решётку и выползла на ламинированный козьёный пол. От него пахло зелёным мылом. Учреждение, в котором моют пол, прекрасно. Выбралась из вентиляционной шахты и откуда только взялись силы, пошла по коридору, изображая, будто спешу по делу. В государственном учреждении не обязательно обладать магниторецепцией. Я двигалась по стрелкам указателей с надписью Дезинфекция. В любом учреждении висят такие. На встречу мне из коридора вывернули женщины. Я улыбнулась и кивнула. Они, кивнув в ответ с улыбкой, прошли мимо. Я бросилась в бокс. Мужской костюм в полной инфекционной защиты. Вот что мне было нужно. Влезла, извиваясь, соображала на ходу, куда какой ремешок, куда какую резинку. Процесс облачения походил на неуклюжий танец я и резиновый кулёк с трубами штанин и рукавов. Никто из идущих по коридору женщин не обращал на меня внимания. Я стала невидимкой. Прошла мимо пункта проверки на входе, не остановив ничьего взгляда. У каждого мужчины есть жёлтый костюм, кому мы интересны. Одинаковые жёлтые кульки.